Глава 27 Торг Никита Григорьевич, вы арестованы Извольте испить блокирующее зелье Заступивший дорогу Беляев протянул мне склянку с зельем Двое городовых выскользнули из подворотни за спиной Сабли в ножнах держат в руках, чтобы при случае выронить их и броситься в рукопашную. Потому как ни амулет, ни руны не могут уберечь от удара безоружной рукой или ногой. На самих же вполне может оказаться панцирь. Дороговато для оснащения рядовых городовых, но уж на группу захвата я бы точно расстарался. Ведь даже здесь, в Троекуровке, проживают дворяне, пусть и опустившиеся. Но дар свой не растерявшие. Опять же, захаживают вполне себе респектабельные в поисках острых ощущений. Ну и чтобы просто развеяться. Поэтому не удивлюсь, что в распоряжении колоточного надзирателя имеется хотя бы парочка таковых. Вообще-то, мне вполне по силам разметать этих ухарей. Одного упаковать в ловчую сеть, второго повязать путами, а с Беляевым начать разбираться так на так, а там и руны можно использовать. «Он, конечно, мужик битый, да только и меня не в дровах нашли. Вот только я на голову пока еще не заболел, чтобы воевать с полицией. Позвольте поинтересоваться, в чем причина моего ареста. Все же не спешил я выполнять его требования. Подозрение в убийстве двух и более лиц подлого сословия. Открытие порталов в городской черте, в неположенных местах. Незаконное использование боевых рун», сообщил полицейский холодным тоном легонько тряхнув рукой со склянкой. «После того, как разобрался с Ватагой Сиплова, я решил не возвращаться в пансион, а направился на квартиру, где и завалился спать. Пусть Беляев немного успокоится, а там и наведаюсь на Троекуровку, чтобы поискать мальца Саглядатая. Что-то мне подсказывало, что это один из нападавших на меня. Искать его с рисунком неудобно, у местных это вызовет подозрения. Зато где найти Тимоху, паразита что обещался принести занятную вещицу, да еще и задаток взял, подсказать уже смогут. К вечеру следующего дня я и появился на Троекуровке. И даже где-то мне повезло, потому как достаточно быстро вышел на след мальца. Убивать его я не собирался, хотел лишь удостовериться в том, что меня заказал именно Каменецкий, вернее его слуга. И если это так, то взять в оборот уже слугу и допросить с пристрастием. Очень уж хотелось выяснить, в чем именно причина открытой на меня охоты и прекратится ли она, если княжеча не станет. Понятно, что его гибель не обрадует княжеский род, но сомневаюсь, что они станут охотиться на меня, в случае, если это случится на дуэли. Но бывает такое, что клинок попадает в голову. Тут даже и в глаз-то не обязательно, можно и в лоб. Шпага управится с этим без труда». Ну и сразу же под бочок Канечковой, чтобы не сам по себе, а с крепкой спиной. Боярышня Зарецкая в этом случае не пляшет, ведь Михаил – уже не Хольги, и ее род захочет моей крови ничуть не меньше. И вот когда я уже уверился в том, что разговор с Тихоней состоится, передо мной появляется Беляев с парочкой городовых. Похоже, я недооценил его и слишком уверился в своей маскировке, хотя еще вчера убедился в ее слабости». «Ну что тут сказать? Ошибочка. Двойная». «Не стоит, Никита Григорьевич», – покачал головой Беляев. «Ладно», – принимая склянку, произнес я. Сковырнул пробку и опрокинул зелье в себя. Тут же под ложечкой появилось ощущение тянущей опустошенности. «Ненавижу это состояние. Но ничего не поделаешь. Придется потерпеть, пока не закончится дознание. Я одаренный, убитый простолюдины» к тому же еще и лихие, покушавшиеся на меня. Открытие порталов в неположенном месте и использование боевых рун потянут на серьезный штраф, так что в любом случае обойдусь Вирой. А с этим я уж как-нибудь разберусь. Вскоре подкатили сани с городовым на облачке, и Беляев усадил меня в них, опутал ловчей сетью, после чего устроился рядом и велел трогать. Предосторожность вполне оправданная, даже при том, что я сейчас бездарь, Мою воинскую подготовку это не отменяет. Он может и более опытный боец, но к чему создавать себе сложности? Если можно этого избежать. Вот и сижу с пеленатой. Алексей Игоревич, а нам разве не направо надо было? Удивился я тому, что мы миновали нужный поворот. Нас ожидают в царском полицейском приказе, ответил околоточный надзиратель. С чего бы убийством подлых людей и уж тем паче лихих заниматься полицейскому приказу? Разве это не подведомственность полицейского участка? Не смог я скрыть удивления. Так и есть. Но помимо этого, вы подозреваетесь в убийстве княжича Каменецкого Михаила Антоновича. «В чем меня подозревают?» – взвился я. «И совершенно напрасно. Если прежде я сидел вполне комфортно, то стоило рыпнуться, как сеть тут же сработала и уплотнилась, лишая меня свободы движений». Продолжу дергаться, и она ужмется еще больше. Удушить не удушит. Но сдавить до затруднения дыхания вполне может. Как в итоге и не даст пошевелить даже мизинцем. «Когда его убили?» – успокоившись, спросил я Беляева. «Мне сообщили час назад. Не стал он игнорировать мой вопрос. И где это случилось?» «На замоскворецкой стороне, недалеко от моста в Китай-город. Вы же знаете, что это не мог быть я». «Учитывая то, как вольно вы перемещаетесь по столице посредством порталов, это вполне возможно. Воспользуюсь я порталом, и вы об этом узнали бы, ведь это ваша земля, не так ли?» «И тем не менее...» «Что, компаньонов ваших пожалели? Или понадобился козел отпущения?» «За компаньонов можно и в морду получить, Никита Григорьевич. Я за порядком поставлен следить, и долг свой исправляю честно». «Подозрения же в продажности воспринимаю как оскорбление. От чего же тогда тати по улицам вольно ходят, да в открыто пропивают в трактирах награбленное?» «Знать и иметь доказательства не одно и то же, сударь. Я знаю многое, но суду потребны улики и видоки, а по-иному вора выпустят, и он еще надо мною потешаться станет. А это не лучшим образом скажется на моем авторитете». «Начну без суда учинять расправы, то протяну недолго. Либо сам под судом окажусь, либо лихие удавят. А так у нас негласный договор. Возьму или упакую по закону, то все по чести. Потому тате ни меня не трогают, ни городовых моих. А коли кто краев не увидит, так того свои же порешат и труп под дверя колодка подбросят». «Выходит, с лихими людьми вы по закону, а со мной можно и приступить его?» От чего же?» «Минимум пятерых вы убили, Никита Григорьевич. И либо сами покажете, где оставили трупы, либо вас будут пытать, и вы все одно укажете, где они. И порталы на улицах города открывали, и боевые руны применяли. А потому право задержать вас у меня есть». «А как же быть с убийством княжича?» – невесело хмыкнул я. «Даже если это не вы убили его, то лишь потому, что не успели, потому как умысел имели». «Возможно, из-за угла. Быть может, на поединке. Этого я не знаю. Мое дело доложить о своих соображениях. Как и о том, что я в этот момент находился на Троекуровке. И только не нужно мне говорить про порталы». «Не буду. Как не стану ничего придумывать. Но у вас мог быть сообщник, который и упокоил Михаила Антоновича вместе с его слугой. Не сомневайтесь, я расскажу обо всех своих сомнениях и выводах». «Решение принимать уже не мне». «То есть козла отпущения из меня будут делать уже другие», – хмыкнул я. «А нечего было заниматься самосудом, сударь», – пожал он плечами. «Я должен был ждать, пока меня убьют? Вы ведь сказали мне, что теперь все тихо, а на деле меня подкараулили и напали». «Быть может, потому что поняли, что вы ищете умышлявших против вас и решили ударить первыми» а, возможно, от того, что заказчик передумал и настоял на исполнении заказа. Меня также могли ввести в заблуждение. Боюсь, что из-за вашей поспешности я этого уже не узнаю. Вскоре мы прибыли к представительному четырехэтажному зданию царского полицейского приказа. Городовой, сидевший на облачке, спрыгнул на снег, спутал вожжами ноги лошадям, чтобы не отправились на самостоятельную прогулку, взвалил меня на плечо, как мешок с картошкой, и поднялся по ступеням высокого крыльца. Войдя в высокую двустворчатую дверь, мы оказались в просторном холле. Слева у стены длинная лавка для ожидающих, где меня и пристроил городовой. Переглянулся с Беляевым, кивнул и направился на улицу присмотреть за санями. Сам Беляев переговорил с дежурным офицером за стойкой, и тот сразу же отправил посыльного. Пока суд до дела, Околоточный надзиратель присел к столу с пищами и принадлежностями, вооружился пером и начал строчить рапорт. К моменту, когда он наконец закончил, к нам подошли два дюжих городовых, и один из них попросил снять с меня сеть, после чего скомандовал. Руки за спину. Прямо. Иван IV поднял взгляд от документа и посмотрел на вошедшего. Старик отвесил неучтивый, но почтительный поклон. Учитывая то, что перед ним патриарх княжеского рода Зарецких, это было весьма необычно. Можно, конечно, сказать, что во главе рода сейчас его сын, но это чушь собачья. Пусть Игорь Всеволодович и отошел от дел, в его руках сосредоточена вполне реальная власть, а потому и цену он себе знает». Но вот от чего ты решил прогнуть спину чуть ниже. И что бы это значило? Зарецкие и Каменецкие вот уже более полугода являются головной болью царя. Союз этих влиятельных родов не обещает ничего хорошего престолу. С прекращением их вражды баланс сил качнется в сторону противников самодержавия, и у них появятся реальные рычаги едва ли не диктовать свою волю государю. Рюрикович не знал, как повлиять на ситуацию, и видел выход лишь в радикальном решении вопроса этого брака. И в то же время опасался подобного шага, потому что если это всплывет, ему не то, что не продержаться долго на престоле, он и жизни может лишиться. Князьям и сторонникам царя в том числе не понравится подобный подход, и они решат, что пришла пора взойти на престол наследнику». И вдруг, как гром среди ясного неба, убийство Каменецкого Михаила. Иван IV приказал генерал-полицмейстеру Загорскому не просто взять расследование на особый контроль, но лично заняться этим и задействовать все ресурсы. Предоставил ему самые широкие полномочия, на какие только был способен, с одним лишь требованием – убийца должен быть найден. Если не удастся установить настоящего, то нужно подобрать козла отпущения – Причем такого, по поводу вины которого не возникнет сомнений у самого последнего скептика. И Господь не попустил. А как еще, если таковой сыскался менее, чем через сутки после убийства? Да, имелись нюансы. Но при самой незначительной правке он подходит на эту роль просто идеально. И главное, за ним никого нет. Безземельный дворянчик, единственное достояние которого это сильный дар – Жаль, конечно, терять будущего сильного витязя, но война между двумя влиятельными родами царства будет стоить куда большей крови и обернется серьезными бедами для царства. Но что может означать просьба старого князя об аудиенции? Да еще и Зарецкого. Насколько известно царю, тот был против брака внучки и становится первым подозреваемым в убийстве но больше всех заинтересован в быстрой поимке убийцы, дабы межродовое противостояние не вылилось в войну. «Здравствуй, Игорь Всеволодович! С чем пожаловал?» Приветствовал вошедшего царь и указал на кресло перед рабочим столом. «С делом государственной важности, государь!» Опускаясь на указанное место, ответил старый князь. «Если ты об убийстве княжича Каменецкого, то Загорский докладывает о задержании убийцы. В содеянном пока не сознается, но против него имеются неопровержимые доказательства. Полагаю, что княжеская дума будет полностью удовлетворена результатами дознания». «Я внучки моей, государь, Ольге, невесте убиенного княжича Михаила. Не она. Не став тянуть, сразу перешел к делу патриарх Зарецких». Каменецких кровь. Откинувшись на спинку кресла, не удержался от вопроса Рюрикович. «Думать иначе – это внучку мою позорить. Свадьба была уже делом решенным, вот и не убереглась, голубка. А сейчас молит родителей, и у меня в ногах валяется о том, чтобы не губили дитя нерожденное и ни в чем не повинное, зачатое в искренней и чистой любви». «Не знал я, что ты настолько сердоболен». «С чего бы мне так глупеть на старости лет?» – вздернул бровь Зарецкий. «Просто, коли так все обернулось, то грех не воспользоваться и не обзавестись козырем против извечного врага». Опразнав об этом, не убить княжича, расстроив брак и заодно получив врачак против Каменецких. Так выходит». Сцепив руки на животе и склонив голову на бок, хмыкнул царь. «Твоя правда, государь, это оно складно выходит. Да только к чему мне такие риски, коли свадьбу я мог расстроить и без смертоубийства?» «Не верил я до конца Каменецким, а потому приглядывал за Михаилом, ища подвох. И высмотрел, что с чего-то он взъярился на дворянина, студента-новичка, что под твоей опекой оказался. Уж и не знаю, чем он ему не глянулся». Может, не по нраву пришлось, что впервые в поединке Стали отведал. Но задумал он с ним посчитаться и не по чести, а по-воровски. Дважды убийц подсылал. «Ты сейчас Артищеве?» – спросил Рюрикович. «А ты, государь, вижу, знаешь этого молодца?» «Со слов Загорского, именно он и есть убийца Каменецкого». «Твоя правда. За такое полагается лишение дворянского сословия и отправка на границу с дикими землями», – произнес царь. «Так и я о чем, государь?» «Не нужно мне было его убивать. Хватило бы взять Ртищева под опеку и выдвинуть обвинения против Михаила». «Это если бы ты сумел доказать его вину. Что сделать было бы непросто». «Доказал бы, государь. Уж поверь». «Ладно, я так понимаю, что это была лишь прелюдия. В чем же твое дело?» «Хочу я и внучке угодить, и рычаг на Каменецких заиметь, и чести не уронить. И коли уж все сошлось в одну точку, то грешно не воспользоваться этим». «Тень на плетень не наводи, Игорь Всеволодович». «Да какая тень, государь? Хочу выдать замуж Оленьку за этого самого прыткого дворянчика Ртищева». Он сильный, одаренный, и вокруг него уже хороводы водят. Так что особых пересудов это не вызовет. Все поймут стремление моего сына усилить родовую кровь. «А мне-то к чему усиливать ваш род?» «Тому несколько причин. Пусть он и будет в нашем роду, но царство не потеряет сильного одаренного. Без огласки ты получишь откуп от меня, а количество еще условимся». Ты будешь знать, что в нашем роду кровь Каменецких. Войны между родами не случится, как и ослабление царства, ведь на западных границах неспокойно. Война между вами и так не случится, возразил царь. Ой ли, полагаешь, что Антон Андреевич устроит козел отпущения вместо настоящего убийцы его сына. А ведь он узнает, что Ртищев не повинен в этом. Может, и хотел бы Малец, посчитаться, так ведь не успел? А хотите сделать не одно и то же? Тогда ты ввергнешь свой род в войну, которая тебе государь не нужна больше, чем нам. Ведь земли именно твоих сторонников расположены на границе, и это они не дополучат помощь. Хорошо, Игорь Всеволодович, будь по твоему. Пришлось поторговаться с этим прохвостом по поводу выкупа. Не сказать, что изначально князь предлагал так уж мало. Все же сделка ему выгодна, и старик это понимал. Однако и недостаточно, чтобы царь посчитал компенсацию приемлемой. Но постепенно они все же пришли к общему знаменателю, и договоренность была достигнута. «Кто меня вызывает?» – ожило на карте изображение Загорского. «Это я, Викентий Петрович», – произнес Рюрикович. «Здравия, Здравия тебе, себе, государь», государь. – тут же ответил генерал полицмейстер с долженствующим поклоном. Его рука скользнула к отдельному кармашку на поясе и извлекла карту царя. Разговор с ним не мог быть простым, и любая просьба государя – все равно, что приказ, а потому не мешает быть уверенным в том, что ты говоришь действительно с ним. А то хватает разных умельцев. Кому, как немногоопытному полицейскому, знать это? «Как идет следствие по делу убийства княжича?» – спросил Дюрикович. К тому, что, Потому, что я докладывал, прежде мне добавить нечего, государь. государь. Под тяжестью доказательств, Хартищев по-прежнему не желает сознаваться. Думаю, пришла пора переходить к допросу с пристрастием. А все ли обстоятельства учтены? Государь? Мне бы хотелось, чтобы дознание было проведено со всем прилежанием и был найден истинный убийца, а не тот, кто подходит под это лучше всего. Я, я все понял, государь. «Вот и ладно».